Глава третья. «Маски и долой». 8.00. Кабинет начальника департамента общественной безопасности провинции Сычуань. Ло Фэй по столу придвинул к начальнику Сун папку. «Вчера днем под видом офицера полиции в архив управления проник неизвестный, и теперь у него есть копии «Тринадцати дел», Хотя охотился он именно за этим. Судя по его поведению и подписи, я уверен, что он из тех самых Эвменит». При упоминании Эвменит брови начальника Сун чуть приподнялись. «Всю прошлую ночь члены специальной следственной группы просматривали эти документы», — продолжал Лофей, «Но так до сих пор и не выявили какой-либо связи между делом о захвате заложника и убийствами в деле номер 418». «Понятно», — произнес начальник Сун, потирая костистый подбородок. «Это дело было за несколько лет до меня. Поделитесь тем, что сами знаете о нем. Говоря попросту, перекос ситуации с заложниками. Жертва – 45-летний Чэнь Тянь Цяо, занял 10 тысяч у 32-летнего Вэнь Хунбина. Второй неоднократно просил вернуть ему долг, но безрезультатно. И вот, 30 января 1984 -го года, за три дня до празднования китайского Нового года, Вэнь Хунбин постучал к Чэнь Тянь в дверь и жестко потребовал своих денег. Только на этот раз, когда должник опять понес колесицу, Вэнь Хунбин выслушивать ее не стал. Он был моложе и сильнее Чэнь Тянь так что смог скрутить его и взять в заложники, а затем показал у себя на поясе самодельное взрывное устройство. Пригрозил взорвать его и прикончить их обоих, если Чин Тяньцзяо не вернет ему долг до конца дня. Тот, наконец, согласился. Он написал жене, теперь уже бывшей, записку, в которой просил занять деньги у друзей, но, передавая ее ей, намеренно сжал женщине руку. Между ними это был условный сигнал на случай, если ему когда-нибудь придется говорить с ней под принуждением. И она тут же вызвала полицию. Вэнь Хунбин Бин затащил заложника обратно в квартиру. Благодаря жене полиция прибыла на место достаточно быстро. Возникла классическая ситуация с взятием заложника, при этом Вэнь Хун Бин своего должника не отпускал. Чтобы воспрепятствовать взрыву, который погубил бы всех в здании, Вэнь Бин через одно из окон квартиры ликвидировал полицейский снайпер. Все это начальник Сун выслушал в молчании. а затем в недоумении повел головой. «С чего бы эвменидам интересоваться этим делом? Они что, желают поквитаться с Чэнь «Тоже исключать нельзя, хотя это было восемнадцать лет назад. История давнишняя. Зачем, казалось бы, фокусироваться на ней сейчас?» Добавить начальнику Сун было нечего. «Каковы бы ни были причины, — сказал Ло Фэй, — Мы не можем оставить эту ниточку без внимания, какой бы хилой она ни была. Я уже приказал своим заняться этим Чэнь Тяньдяо. И родился в тридцать году. Постоянный житель Чжандуя и, насколько можно судить, в своей жизни не прожил ни одного честного трудового дня. В долгах по уши, но при этом конкретное судебное дело на него не повесишь. «Всякий раз, при очередной неуплате по кредиту, кредиторы обращаются к нам. Но полиция в основном мало что может сделать. Практика-то обычно гражданская, а не уголовная. Большинство кредиторов плюют и сдаются, хотя бывают и исключения. Такие, как Вэнь Хунбин. Но однажды Чэнь Тэн всё же попал в просак. В 91-м его арестовали и посадили на 7 лет. Правда, тюрьма его нисколько не исправила». Он вышел и вернулся на старую протаренную дорожку. По нашим сведениям, последние два года обитает за пределами страны, скрываясь от кредиторов то ли в Таиланде, то ли во Вьетнаме. Вот такие ходят слухи. Продолжать поиски. Такую зацепку игнорировать нельзя. Безусловно. Но есть и еще одна, которая, возможно, сейчас достойна даже большего внимания. Это какая? В материалах по делу 30 января значится имя Юань Джибана. «Вот как?» Начальник Сун перелистнул на последнюю страницу, где перечислялись офицеры, участвовавшие в расследовании. Там действительно указывалось имя Юань Джибана. «Как такое возможно?» – озадаченно спросил он. «В то время Юань Джибан еще даже не закончил полицейскую академию». «Участвовать в расследовании он просто не имел права». Ло Фэй кивнул. «Именно это я и пытаюсь осмыслить. Надо бы узнать, каким образом там был задействован Юань Чжибан. Это может помочь найти связь с убийствами 18 апреля. Но официальный отчет о разборках в квартире Вэнь Хунбина предельно лаконичен, и что там делал Юань Чжибан тоже не означено». Что наводит на мысль, не пыталось ли управление что-либо намеренно скрыть? Начальник Сун порылся в папке с документами. Рапорт был предельно краток. В самом деле, всего один абзац. Офицеры прибыли и снаружи начали переговоры с Вэнь Хунбином через окно. Тот все больше приходил в возбуждение. Он требовал, чтобы Чэнь Тянь немедленно с ним расплатился. Когда заложник сообщил, что у него нет для этого необходимых средств, Вэнь Хунбин пригрозил взорвать у себя на теле бомбу. Чтобы предотвратить гибель людей, главный следователь приказал застрелить Вэнь Хунбина. Тот был убит в голову пулей снайпера. Смерть была мгновенной. Затем офицеры ворвались в квартиру, обезвредили взрывчатку и вызвали Чэнь Начальник Сун в сердцах грохнул по странице кулаком. «Как, черт побери, такой отчет вообще мог быть принят?» Ответом Ло Фея было что-то среднее между гримасой и ухмылкой. Заместителем начальника управления тогда был, видимо, Сюэ Олень. Начальник Сун напрягся, Ло Фей был прав. Дело о захвате заложника появилось всего за несколько недель до печально известных событий в деле номер 316 о торговле наркотиками. «Моя гипотеза», — продолжал Ло Фэй, — «состоит в том, что заместитель начальника Сюэ долине и остальные сотрудники управления были настолько поглощены событиями, предварившими облаву 16 марта, что никто из них не удосужился прочитать этот отчет внимательно». Начальник Сун кивнул и осторожно закрыл папку. «Что планируете делать теперь?» — спросил он. «Не могу отделаться от мысли, что за этим делом кроется какая-то тайна. И если есть на свете хоть один человек, который мог бы просветить нас и сказать, какую роль во всем этом играл Юань Чибан, то это, видимо, старший следователь, тот самый человек, который печатал этот отчет». «Вы хотите поговорить с офицером Дин Кэ? прервал его начальник Сун, уставившись на последнюю страницу досье. «Вы, наверное, шутите?» Офицер Дин в правоохранительных органах считался легендой. Не только в провинции Сычуань, но и в целом по стране. «Я знаю, что так просто он эту информацию не выдаст, но хочу попытать счастье». Начальник Сун пожал плечами. «А вы учли одну деталь?» «Какую?» Что офицер Дин уже много лет как в воду канул, и ни одна из наших попыток отыскать его не увенчалась успехом. Уловая вытянулось лицо. А я-то думал, что нахожусь в этом деле близко к истине. Он сокрушенно вздохнул. Простите за любопытство. А вы знали Динка лично? Спросил начальник Сун. Он вел у нас в академии кое-какие занятия. В то время Дин Кэ был еще и начальником уголовного розыска Ченду с двумя десятилетиями опыта за плечами. А в апреле 84 четвертого всего за несколько недель до моего выпуска, перестал преподавать. Позже я слышал, что из-за переутомления он заболел, а там вышел в отставку, еще не успев поправиться. Начальник Сун кивнул. «Начальник Дин был легендой по одной главной причине». Он успешно завершал все расследования, за которые брался. Стопроцентный успех. То, чего не достигал ни один другой офицер. Завалил он прямо перед убийствами 18 апреля, тем самым первым появлением Эвминит. Начальник Сун вздохнул. «И на раз невольно думаю, не уйди он на пенсию. Глядишь, и дело Эвминит было бы уже давным-давно раскрыто». Заинтересованный Лофей подался вперед. А куда интересно Динкая направился после своего ухода? Перебрался в деревню. Но даже и после отставки с полицией он по-прежнему поддерживал связь. Всякий раз, когда расследование буксовало, кто-нибудь из бывших коллег его отыскивал. Чтобы получить какую-либо помощь, обычно приходилось активно его тормошить. Но за несколько лет он помог раскрыть весьма много дел. Всякий раз, выслушивая благодарности, он говорил одно и то же. «Вернётесь ещё раз, и я уйду туда, где меня никто не сможет найти». Все думали, что он шутит. Начальник Сун уныло покачал головой. «Это было ещё в девяносто втором. Десять лет назад...» подумать только в том самом году чанду потрясло одно особо жестокое преступление я уверен вы знаете о чем я в лов эй встрепенулся э -э, дело номер сто о расчлененном трупе из его памяти все еще не стерлись фотографии разосланные по провинции после того как были обнаружены первые части той расчлененки подробности дела были настолько жестоки что кое-кто из команды не выдержал. Сун понизил голос. Для расследования была мобилизована вся полиция Чэнду. Мы, помнится, прочесали весь город, но не нашли ни следа подозреваемого. Когда были исчерпаны все иные варианты, мы попытались связаться с Дин -Кэ, Но на этот раз его нигде не оказалось. Жена с сыном сказали, что он исчез, едва пошел слух о преступлении. естественно Динкэ ожидал что мы начнем его искать даже родные не знали куда он делся то есть исчез и с концами вы его с тех пор не видели я уже сказал десять лет прошло мы раскинули щупальца по всему городу оставляли сообщения на интернет форумах перепробовали все но без толку так что капитан Динкэ либо мертв либо категорически не хочет, чтобы его нашли, уж поверьте на слово. Но зачем было поступать именно так? Он что, настолько тяжело болел? Поймите, Ло Фей, эта болезнь не была физической. Он вымотался от полицейской работы, от безжалостного стресса, бесконечного потока дел, одно за одним, одно за одним». Большинство из нас находят способы совладать с этим, но, полагаю, для него все обстояло по-другому. В конце концов, на него давила собственная безупречность под старость лет подмочить свое Реноме. Значит, найти его будет нелегко, хотя отследить остальных, наверное, не настолько сложно. Лофей, пролистав папку, остановился на последней странице со списком полицейских. Начальник Сун хмыкнул. «Я попрошу коллег дать вам о них побольше информации. На протяжении десяти лет кадры менялись, так что многих из этих офицеров уже нет в нашей оперативной базе данных. Я пришлю результаты, как только мы их подготовим». «Прекрасно. Большое вам спасибо». Лофей встал и почтительно кивнул. Начальник Сун ответил тем же. Быстрым шагом, идя по коридору, Ло Фэй чуть не столкнулся с Цзэн-Жихуа. «Начальник Ло!» — сходу крикнул тот. Что стряслось? «Я выяснил, почему ивменит так интересует это дело! И я знаю, кто он!» Глаза у Ло Фэя расширились. Не успел Цзэн-Жихуа еще что-то сказать, как тот ухватил его за плечо. «А ну-ка, всех ко мне в конференц-зал, живо!» В луче проектора на экране предстала черно белая фотография, слегка размытая и пожелтевшая по краям. А на ней — стайка ребятни, примерно четырех до тринадцати лет. «Фото сделано в восемьдесят шестом году, здесь, в Ченду, в Сиротском приюте, пояснил Дзен-Жихуа. «Спрашивается, почему я показываю вам именно этот снимок? А вот почему...» «Через год после той съемки один из этих ребят исчез». «Продолжайте», — потребовала Му Цзянь Юнь. Лицо Цзэн Жихуа расплылось в самодовольной улыбке. «Благодаря учетным записям, к которым я получил доступ, а также последующему визиту в приют, я установил личность пропавшего сироты. Его звали Вэнь Чин Юй, а его отец...» Тот самый Вэнь Хунбин, что был убит в противостоянии с полицией в деле о захвате заложника. Кому надо, поднимите материалы от 30 января 1984 -го года». Цзэн Жихуа сделал весомую паузу, затем продолжил. «И вот мы здесь, спустя 18 лет после смерти Вэнь Хунбина и считанные дни после смерти Юан Джибана. Протеже последнего, принявший псевдоним Эвмениды, утаскивает из архива папку с делом. «Скажете, совпадение? Хе, я так не думаю!» Сделалось так тихо, что, казалось, было слышно биение сердец. Все думали об одном и том же. Где-то на этом снимке присутствует юный, еще безвредный убийца. «Вэнь Чэнь Юй», — проговорил Ло Фэй по слогам. «Где он здесь?» Цзэн направил на экран лазерную указку — и красная точка заплясала на мальчике лет восьми, слева в нижнем ряду. Черты его лица в глаза особо не бросались, но было что-то специфичное в том, как он держался. В то время как другие улыбались или скучали, этот стоял буквально по стойке смирно, с необычайно серьезным для своего возраста выражением лица. Включила свой профессионализм Мудзянь Юнь. На ее взгляд, все могло сложиться по-иному, вырасти мальчик в более благоприятных условиях. Он мог бы стать прекрасным молодым человеком, возможно, старостой класса или заботливым старшим братом для своих братишек и сестренок. Однако другие члены команды смотрели на него сквозь запятнанную призму того, что уготовила ему судьба. Будущий жестокий убийца, который бросит им самый дерзкий вызов, из всех, с какими они когда-либо сталкивались. В комнате воцарилась тишина, наполняя сердца тяжестью. Молчание нарушило Му цзянь «Для поимки убийц, — сказала она, — нужно понимать, какими они были до того, как превратились в кровожадных монстров. Именно переживания человека формирует его будущую сущность. Начальник Ло... Возможно, вы расскажете нам нечто большее о том, каким человеком был Вэнь Чэнь Юй. С какой стати? Я и сам не знаю. Если Вэнь Чэнь Юй — действительно эвмениды, то на момент их первой встречи с Юань Джибаном он был впечатлительным и одновременно смышленым ребенком, чистым листом. А его окончательная психологическая, социальная и нравственная основа — итог сознательного манипулирования им Юань Джибана. Вы знали его лучше, чем кто-либо из нас, начальник Ло, так что можете составить примерное представление о том, как он воспитывал и обучал этого мальчика. Я читала ваше личное дело. Из всех здесь присутствующих вы самые опытные в расследовании опасных преступлений, связанных с насилием. Вам легче предоставить наиболее точное описание того, какого монстра возрастил Юань Чжибан. Ло Фэй задумчиво потёр щеку. «А что, пожалуй, вы правы. На месте Юань Джибана я бы создал убийцу интеллектуала, способного работать в тени с острым, как бритва, рассудком, холодной головой и жаждой самосовершенствования. Стимуляция и вызов служили бы ему мотивом к действию. Ему были бы присущи сила и настойчивость, а еще неукоснительный кодекс поведения, без излишней рефлексии. И что самое главное, поставив перед собой цель, он не останавливался бы ни перед чем ради ее достижения. «Хорошо», — Му Цзянь Юнь одобрительно кивнул. «Ага, большая помощь», — усмехнулся Цзэн Жихуа. «Сплошное теоретизирование». «Между прочим», — невозмутимо заметила Му Цзянь Юнь, «описание начальника Ло позволит мне составить профиль личности в Минит. Взять, к примеру, его социальную жизнь». Из набросков начальника Ло можно сделать вывод, что убийца — приверженец уединенного существования, но это не значит, что у него отсутствуют навыки общения. Сближаясь с незнакомцами, в том числе и с жертвами, он должен проявлять определенную харизматичность. Вполне способен оперировать набором из нескольких условных личностей. Но если Юань Джибан выписывал в нем кодекс поведения, как предполагает капитан Ло Фэй, то он, безусловно, запрещает себе такую роскошь, как дружба или романтические отношения. Чтобы компенсировать это, убийца, возможно, развил в себе любовь к музыке, искусствам, ну или, скажем, к изысканной кухне. И, несмотря на запреты своего наставника, у него все равно может возникнуть какая-нибудь сердечная привязанность. Почему бы нет? Чувство, которое он не может выразить открыто. Оглядев комнату, Му Цзянь юнь поймал на себе скептические взгляды. «Есть вопросы?» «Их несколько», — сказал Лю Сун. «Во-первых, как вы узнали все это из того, что сказал начальник Ло?» Начальник Ло описал Ивменит как человека умного, чувствительного и стремящегося к знаниям. Такие личности, как правило, очарованы совершенством, особенно в вопросах красоты. Этого явно не достаёт в его повседневной деятельности. Поэтому предаваться такому своему увлечению он может только в уединении и от случая к случаю. Его жизнь полна стрессов и одиночества, но как человеку ему нужен какой-то способ расслабляться. И, на мой взгляд, он вполне может достигать это через еду или музыку. Я даже взяла бы на себя дерзость сказать, что на месте Юань Джибана... сознательно культивировала бы интерес молодого человека к подобным вещам, предоставляя ему таким образом безопасный способ снять стресс. «Вы также сказали, что он может испытывать кому-то чувства», — напомнил Лоффей. «Эмоциональные потребности свойственны всем. Даже такой аскет, как Эвмениды, не может полностью подавить в себе все человеческое». На самом деле, со временем он будет все больше и больше отчаиваться в неутолённости этих потребностей. Можно лишь предполагать, насколько сильна была все эти годы эмоциональная связь между ним и Юань Джибаном. По сути, последний взял на себя роль его отца. Но теперь его нет, и у его ученика никого не осталось. Для него это крайне ново, и он вряд ли к этому готов. «Можно быть почти уверенными, что для заполнения этой бреши он будет искать по жизни кого-то другого». «Но Юань Джибан предостерег бы его, чтобы он никому не прибивался», — заметил Лофей. «Эмоции воплощают наши самые первородные инстинкты. Их нельзя заставить исчезнуть просто по чьей-то прихоти». «И какого же человека он тогда выберет?» С большой долей вероятности можно предположить, что это была бы женщина. Откуда такая уверенность? Простая статистика. Во-первых, по оценкам, 90% населения гетеросексуальна. Во-вторых, им движет другая подсознательная мотивация – потребность в матери. Фигура отца для него, возможно, только что ушла в небытие, а женской фигуры в его жизни не было почти уже 20 лет. В записях Чен юи значится что его мать скончалась от неизлечимой болезни примерно через полгода после гибели его отца Не исключено что молодой человек может искать и женщину в таком же уязвимом положении подсознательно надеясь что каким-то образом сможет ее исцелить Не исключены поиски того кто как и он недавно перенес тяжелую утрату кого-нибудь с кем можно сопереживать Ло Фэй скрестил на груди руки. «Браво, госпожа Му Цзянь Юнь! Прекрасная работа!» Психолог отреагировал сдержанной улыбкой. Ло Фэй повернулся к Цзэн Жихуа. «Расскажите, что еще вы там нашли?» Из стопки документации Цзэн Жихуа извлёк лист. Он отметил дату рождения в Эн Чин -Юэ, 30 января 1978 -го года. Группа крови первая. По данной информации, после смерти матери Джан Цуйпин в июне 84-го юнца определили в сиротский приют. Что удивительно, сиротой Вэн Чин никогда себя не считал. В записях фиксируется его настойчивая уверенность, что отец у него не умер, а просто пропал без вести. Это создало барьер между ним и другими детьми в приюте. 30 января 87 седьмого года девятилетний Вэн Чэнь Ю исчез во время выездной прогулки, и больше его никто не видел. Изогнув бровь, Ло Фэй со значением заметил. Его исчезновение и гибель его отца произошли в один и тот же день. «Я тоже не верю в то, что это совпадение», — сказал Цзэн Жихуа, откладывая документы. Как я уже говорил, Вэн Чэнь Юй родился в 78 восьмом году, то есть ему сейчас 24. Отец был убит в день его шестилетия. Вэн Чэнь не был в курсе, что Юань Джибан принимал участие в полицейской операции, в результате которой отец мальчика погиб. Несколько месяцев спустя Юань Джибан был госпитализирован с травмами, полученными при взрыве на складе. Как мы все знаем, следующие три года он провел на лечении за счет бюджета управления. Затем, 30 января 87 седьмого года, Юань Чжибан похитил Вэнь Чэнь Юэ и начал обучать его, имея цель сделать из него своего преемника. Этот день он явно выбрал, потому что это была годовщина смерти Вэнь Хунбина. Цзэн Жихуа глядел комнату, упиваясь всеобщим вниманием. Так вот, предлагаю свой собственный анализ. Первое. Вэнь Чэнь Юй понятия не имел, что полиция застрелила его отца. Он помнил только, что его отец исчез 30 января того же года. Это был его день рождения, и он бы этого не забыл. Второе. Я также считаю, что Юань Джибан никогда не раскрывал ученику свою подлинную личность. И третье. Теперь, благодаря недавним репортажам в СМИ, тому это стало известно. Что-то из прежней жизни Юань Джибана в качестве полицейского пробудило у новых и память, И заставило задуматься о своем отце. И тогда он понял, что последние известные передвижения его отца должны фигурировать где-нибудь в наших папках с делами. Все, что ему оставалось сделать, это выискать материалы дела, помеченные 30 января 1984 -го года. Все молча обдумывали слова Цен У Интьяни зазвонил телефон, и он поспешил в коридор, чтобы там ответить на звонок. Первым заговорил Ло Фэй. «Итак, теперь, когда Вэнь Чэнь Юй знает, что его отец мертв, как он может на это отреагировать?» «С большой скорбью и глубоким разочарованием», — ответила Му Цзянь Юнь. «О смерти своего отца он захочет узнать все, что возможно, сверхскудных подробностей репортажа. а увидев в досье имя Юань Джибана, безусловно, захочет узнать, какую роль сыграл его наставник в тот роковой день. Но самое главное, он захочет отомстить». «Кому?» — удивился Ло Фэй. «Заложнику Чэнь Тяньдяо, Начальнику Дьин Кэ? Снайперу?» «Сложно сказать», — Му Цзянь Юнь нахмурилась. «Но я рекомендовал бы как можно скорее найти всех троих». Начальник Сун сейчас собирает информацию обо всех офицерах, причастных к делу номер 113. Как только появятся эти детали, мы займемся их поиском. Кстати сказать, Дин Кэй и Чэнь Тянцзяо и без того находятся в центре нашего внимания. Их местонахождение пока неизвестно, но я надеюсь, что другие офицеры помогут нам запеленговать обоих. Внезапно в конференц-зал влетел Инцзянь, с лицом бледным как простыня. Его глаза встретились с глазами Лофея. Срочно в больницу. 9:40. Центральная больница провинции. Полиция уже оцепила обширный участок перед зданием больницы. Посреди раскинулся человек в больничном халате. На одной руке у него была толстая повязка, лицо уткнулось в землю. Рядом с телом дежурили двое молодых полицейских, строго глядя на собравшуюся у линии оцепления толпу. Ло Фэй и Инь Ин поднырнули под ленту и подошли к офицерам. «Не выжил, значит, У-Инь-У», вздохнул Ло Фэй, заранее предвидя ответ. «Умер сразу при падении», растерянно доложил один из офицеров. Единственное преимущество вызова в больницу — нет недостатка во врачах, чтобы это констатировать. «Выпрыгнул с седьмого этажа», — добавил второй. «Трава, возможно, смягчила приземление, но для семидесятилетнего доходяги это все равно, что картонная защита от гранаты». Ло Фей присел рядом с трупом на корточки и, натянув перчатки, осторожно приподнял с земли безжизненную голову, открывая запачканное грязью лицо. На пользу внешности старика падение не пошло, от уголков закрытых глаз тянулись борозды морщин, губы скривились от боли. Изо рта и ноздрей сочилась кровь, окрашивая глинистую прогалину в темно лиловый цвет. Лофея отвернулся от тела и уныло вздохнул. «Вам известны подробности происшедшего?» — спросил он. «Конечно», — второй офицер кивнул. «Прыжок из окна с летальным исходом». «Так это было самоубийство?» — удивился Ло Фэй. «Вы уверены?» «На сто процентов. До этого его навестила семья и сказала, что он ведет себя неадекватно и выглядит сильно подавленным. С родственниками он не разговаривал, от завтрака отказался, просто сидел и смотрел в пространство». Примерно без десяти девять сказал родне, что ему нужно побыть одному, поэтому они вышли из палаты и присели в коридоре. А спустя двадцать минут У-Инь-У упал на землю. Все это видели несколько случайных свидетелей. Старик просто вылез из окна седьмого этажа и спрыгнул. «А с чего ему понадобилось сводить счеты с жизнью?» — задал вопрос Ло Фэй. Но голос офицера осекся. Сглотнув, он продолжил. По словам семьи, он наложил на себя руки из-за полиции. «То есть как?» — Ло Фэй дернул головой. Жена и сын сказали, что странности с ним начались после того, как к нему вечером в палату зашел офицер для допроса, хотя нашим до этого сделали отворот-поворот. «Его допрашивал кто-нибудь из наших сотрудников?» Ло Фэй резко обернулся к своему помощнику. «Нет», — ответил индянь. Мы с вами и госпожа Му Цзяньюнь Юнь — единственные представители уголовного розыска, кто сюда заезжал. Немедленно свяжитесь со всеми местными участками и выясните, посылал ли кто-нибудь сюда полицейского. Повернувшись к двум другим, Ло Фэй сказал. Надо, чтобы кто-нибудь из вас отвел меня к семье У Инь У. Взрослый сын погибшего, У Цзямин находился сейчас в приемной и разговаривал с кем-то из персонала больницы. Когда в комнату вошла полиция, он осекся на полуслове и нахмурился. «Прошу прощения, мои соболезнования. Меня зовут Ло Фэй, начальник отдела уголовного розыска». Офицер постарался, чтобы его голос звучал максимально сочувственно. у лишь презрительно фыркнул. Ло Фэй проигнорировал его поведение. «Время дорого». «Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Во-первых, приходил ли вчера вечером к вашему отцу кто-то из полиции?» «А меня-то вы зачем?» спрашиваете – спрашиваете. Тот скривился в горькой усмешке. «Вы что, со своими людьми не следите?» Кровь прилила к щекам Ло Фея. «Да, вчера сюда приходил полицейский», – вмешалась женщина в белой униформе. «Это я направила его в палату пациента. Я старшая медсестра». «И что он говорил пациенту?» «Затрудняюсь сказать». Прежде чем Лоффей успел задать медсестре следующий вопрос, Удзямин обличительно ткнул в него пальцем. «Откуда, черт возьми, она могла знать, что он сказал? Он ворвался, велел нам покинуть палату, а потом запер дверь изнутри». Лоффей нахмурился. Ни один полицейский так себя вести не мог, не рискуя потерять должность. В горле начал скапливаться неприятный комок. «Вы видели его удостоверение?» — спросил он у старшей медсестры. «Да, он предъявил его, даже еще до того, как я попросила». «Вы внимательно его рассмотрели?» — Ее голос дрогнул. Н «Не очень. Он просто показал его и убрал». Ло Фея зазвонил телефон, и он, извинившись, поднёс трубку к уху. «Начальник Ло, это Индзянь. Слушаю». «Звание полицейского было прикрытием, он не из наших ребят». 10.02. Бизнес-центр лунь Зал для совещаний. Вице-президенты Линь и Мэн имели невесёлый вид. «Сегодня в три часа ночи меня известили, что братец Шен попал в аварию», сказал братец Хуа, избегая глядеть им в глаза. Я связался со своими контактами в дорожной полиции, чтобы разузнать побольше. «И что тебе сказали?» — мрачно произнес вице-президент Линь. «Сказали, езда в состоянии сильного опьянения. Машина слетела с края недостроенной эстакады». двадцати метровый спуск все равно что сорваться с шестого этажа спасателям пришлось распиливать машину чтобы извлечь его останки вице президент мэн брезгливо поморщился смешивать быструю езду и алкоголь такое за ним водилось кажется еще дэн хуа ему за это жестко выговаривал и вот теперь братец Шен поплатился за это жизнью Однако у вице-президента Линя все еще оставались вопросы. «А где была та недостроенная эстакада?» «При съезде с южной кольцевой дороги в деревню Доудзы. Когда эта развязка будет достроена, то позволит напрямую выезжать на скоростное шоссе, проходящее рядом с городом». Ну ведь братец Шен жил в центре города, разве нет? Что он делал, черт знает где? На шоссе в пригороде». Братец Хуа кивнул. Место — не единственная подозрительная деталь в смерти братца Шен. Вице-президенты тревожно переглянулись. Слов братца Хуа они ждали с жадным нетерпением. При проверке обнаружилось, что концентрация алкоголя в крови у братца Шен превышала 0,2%. В таком состоянии не то что рулить, а даже сидеть нереально. Но все равно давайте предположим, что выносливость к выпивке у него такова, что позволила ему проделать весь немалый путь до окраины города. Спрашивается, зачем ему было ехать по незнакомой дороге, да еще и перекрытой? По предварительному расследованию его машина пробила ограждение на въезде недостроенной эстакады, остановилась, затем снова поехала дальше. А еще через километр слетела с эстакады. Братец Хуа угрюмо помолчал. «А теперь скажите, такое поведение для пьяного водителя можно назвать логичным?» Мэн Фанлян покачал головой, а Линь Хэнгань почесал свои мясистые брылы. «По данным экспертизы с места аварии, продолжил братец Хуа, — братец Шэнь в конце дороги не затормозил, а попытался вывернуть. Но даже если игнорировать все прочие странности, связанные с его смертью, «Зачем он пытался отвернуть от края вместо того, чтобы просто дать по тормозам?» «Может, тормоза отказали?» — осторожно предположил Мэн. «Вот и я об этом подумал. Что если кто-то специально вывел его машину на эстакаду, покурочил тормоза и подтолкнул его ехать дальше? Жаль, что тачка у брата Шен разбита в лепешку и нет возможности это проверить». Линь уставился себе под ноги. «В этой катастрофе много необъяснимого», — тихо сказал он. «Это нехорошо». «Мне думается, его убили», — высказал мысль братец Хуа. Мэн озабоченно кашлянул. «Но кто мог иметь к нему счеты? Братец Хуа бросил что-то на стол, какую-то мелкую вещицу. «Найдено в одном из его карманов». Вероятно, единственная вещь в машине, которая осталась непокореженной. Все уставились на зеленую пластиковую зажигалку. Мэн Фан Лянь нахмурился, узнав на ней логотип. «Люй Ян Чунь», — брать из Хуа. «У братца Шан была привычка прикарманивать дармовые зажигалки в ресторанах, которые он посещал. Когда я нашел это, мне стало очень любопытно, с кем же он нынче пил». Этим утром я заехал в ресторан Лю Ян Чунь и посмотрел записи с камер наблюдения. Линь взял зажигалку, задумчиво повертел ее в руке. Затем с тихим щелчком прикурил от нее сигарету и сказал, пустив синеватый дымок. — Я тебя недооценивал, братец Хо. Тебя не телохранителем, сыщиком надо работать. «Сыщиком или нет, а братец Шэн служил под моим началом. И нападение на него — это нападение на организацию Дэн Хуа», — бесстрастно заметил братец Хуа. «Я просто выполняю свою работу». «На самом деле, вчера вечером братец Шан ужинал с нами», — сказал Мэн. «Как ты определенно уже заметил. И на момент нашего с ним расставания в самом деле был сильно пьян». «Однако мы с директором Линь не имеем никакого отношения к тому, что произошло после этого». Вице-президент Линь глубоко затянулся, уронив столбик сигаретного пепла. «У нас и навыков таких нет, чтобы провернуть дельце, на которые ты намекаешь». «Я вам верю, не волнуйтесь. Кадры с камер наблюдения совершенно ясно показывают цель вашего ужина. Братец Шен напился в вашем присутствии, а значит, не мог больше сопротивляться вашим задумкам. Активы Дэн Хуа и так в ваших карманах, зачем вам его трогать?» Линь Хэнгань встретил обвинение саркастичной улыбкой. «Братья с Хуа, мы все здесь в одной лодке. Можно расходиться по некоторым вопросам, но нет никаких причин для всех этих ударов кинжалом в спину, на которые ты намекаешь. Ты знаешь, как никто, что Дэн Хуа все последние годы обласкивал братца Шэн. Приблизил его к себе, и у него не было недостатка во врагах. И вот теперь, с уходом Дэн Хуа, многие из них явно почувствовали себя смелее и зашевелились. Он побарабанил пальцами по столу. Хотя, опять же, возможно, что мы просто придаем этому слишком большое значение. Насколько мы знаем, братец Шен просто напился и в одиночку отправился кататься с ветерком, что кончилось его полетом с эстакады. «Его убили, поверьте. И я знаю, кто это сделал», — изрек братец Хуа с каменным лицом. «Кто?» «Убийца, что послал Дэн Хуа извещение о смертном приговоре. Эвмениды!» В голосе братца Хуа сквозила ненависть с льдистым оттенком страха. «Ты хочешь сказать, что это он убил парня?» — спросил Линь Хэнгань. Но зачем? Братец Хуа смерил обоих колким взглядом. Список преступлений, указанных в извещении Дэн Хуа, может касаться любого из нас. Оба вице-президента напряглись. Преднамеренное убийство, рэкет, наркоторговля, вымогательство. Несмотря на солидный фасад, никто из верхушки Луньюй не был чужд обвинениям, перечисленным в извещении о смертном приговоре. Братец Хуа цепко наблюдал за ними. На лбу Мэн Фан Ляна уже выступила испарина. Они оба явно задавали себе один и тот же вопрос. Что, если убийство Дэн Хуа не утолило в эвменидах жажду крови? «Возможно, сейчас мне надо будет лично озаботиться вашей безопасности. Предлагаю пока отложить все внутренние дрязги, касающиеся наследия Дэн Хуа, перед лицом борьбы с таким грозным врагом». «Уверен, что мэр Дэн сказал бы то же самое, будь он все еще здесь». «Мы тебе очень признательны», — вице-президент Лин кивнул. «Ты незаменимый член нашей команды безопасности». «Однозначно», — согласился вице-президент Мэн. Братец Хуа пожал плечами. «Я лишь делаю свою работу», — повторил он. 12.51. Управление общественной безопасности Чэнду. Наспех перекусив, Ло Фэй, заперся у себя в кабинете, намереваясь разобраться с записями. Очень нужны были спокойная обстановка и ясная голова. Накануне вечером в 10 минут 11 некто, назвавшийся полицейским, вошел в отделение интенсивной терапии, где лежал на лечении У-Инь-У. Его разговор с учителем длился около получаса, причем перед этим гость потребовал, чтобы в палату больше никого не пускали. На нем были солнцезащитные очки, скрывавшие большую часть лица. Отделение он покинул примерно без четверти одиннадцать. На просьбу описать его внешность персонал дал лишь самые расплывчатые описания. По словам медсестер, с уходом этого человека У-Инь-У впал в сильное уныние. Это было похоже на депрессию или сильный стресс. Всю ночь пациент почти не спал, а на утро это состояние только усугубилось. Он даже отказывался встретиться с женой и сыном, которые приехали его навестить. А через двадцать минут после их прибытия взял Дэй да и шагнул из окна своей палаты. Обзвон индянином местных участков подтвердил, что ни один из полицейских начальников своих сотрудников в больницу не отрежал. Ни одна правоохранительная структура не взялась объяснить, что тот визитер мог делать в палате у иньу У. Подозрение специальной следственной группы изначально пало на Евменит. Во всяком случае, Индзян выражал уверенность, что это был он. А вот Мудзян Юнь считал иначе. «Есть несколько причин, по которым эта теория не выдерживает критики», — заявила она. «Насколько нам известно, извещение о смерти в Эвменида учителю никогда не предъявляли. А если бы убийца вернулся за У-Инь-У, то неизбежно пришел бы и за девушкой». Кроме того, этот допрос обернулся полной противоположностью тому, чего убийца добивался от У-Инь-У. Он хотел, чтобы учитель вновь открыл в себе достоинство и приверженность долгу, Качество, явно противоречащее решению У-Инь-У, покончить с собой. Что наводит на мысль. Человек, которого мы ищем, скорее всего, не Эвмениды. Лофф Эй был склонен с ней согласиться. «У-Инь-У, возможно, не видел лица Эвменид в отеле», — сказал он. Но он слышал его голос. Жена и сын заявили, что У-Инь-У нормально воспринял голос того посетителя за порогом больничной палаты. И затем снова, когда тот в нее входил. Из следует, что это был не тот человек, с кем он встречался в отеле. Усталость наползала на лофея, как прибрежный туман. Сидя перед компьютером, он несколько раз силой моргнул, чтобы размытые пятна текста на экране превратились во внятные символы. Из дремоты его вывел негромкий, но настойчивый стук в дверь. В комнату вошел индянь. «Есть новости», — взволнованно сообщил он. Насчет начальника, э, Ханьхао». «Так, и какие?» — моментально встрепенулся Ло Фэй. «Последние несколько дней мы ведем наблюдение за знакомыми Ханьхао и членами его семьи, особенно за его женой и сыном. Сегодня утром жене Ханьхао позвонили на мобильный, и разговор длился почти 20 минут. Мы отследили номер, он был зарегистрирован только сегодня утром. Сразу после этого она ушла с работы и отправилась забирать сына из школы. После этого на ее телефон поступало еще несколько коротких звонков, все с того же номера. То есть Ханьхао планирует встретиться со своей женой? Когда именно? Мы думаем в ближайшие несколько часов. Ждем ваших указаний. Где сейчас его жена? Час назад они с сыном зашли в KFC рядом со школой. Они все еще там. Ло Фэй встал. «Значит, туда и направимся. Свяжитесь с командиром Лю и скажите, чтобы обеспечил десять бойцов спецназа. И убедитесь, что все они из новых, среди них не должно быть людей, которых Ханьхао может узнать. Слушаюсь!»